отвлечет внимание от мелочей вроде экономического кризиса, безработицы, нищеты, падения ренты. Но этому решению, которое могла бы стоить ему трона, как одному из Наполеонов, король Груша предпочел, и Александр это предвидел, нагнетение внутренних трудностей. Ван никак не решалась расшебелиться, и тогда фабрикуется заговор республиканцев. 19 из них, в том числе и Готфруа Ковеньяк, заключены под стражу. Большинство составляют артиллеристы той части, которая была распущена в результате восстания во время процесса над министрами. Не будучи руководителем этого восстания, Александр, тем не менее, был отлично в нем замечен. В сочетании с его подвигами 1 января, это могло бы привести к аресту, и не вмешательство ли Фердинанда помогло ему избежать расправы? После левых наступают правые. 14 февраля в Сен-Жермен-Локсеруа, Во рюме Мессы в память о герцоге Берийском объявлен сбор пожертвований в пользу солдат Карла X, раненых в революции В этот момент Александр присутствует в театре Водевиль на репетиции импровизированной семьи Анри Монье. Появляется глава хлакеров «Пашель» и рассказывает о происходящем в Сен-Жермен-Локсеруа. Александр в качестве наблюдателя, а Араго в действующего лица, всегда подстерегающего малейшее движение толпы, отправляется в церковь. Араго обращается с краткой речью к многочисленным противникам демонстрант. Оба внедряются в нетр толпы, сея смуту, неверием, стила, безбожием, кощунством, богохольством, за те 15 лет, во время которых вынуждено было принять свое лицо насмешника под маской «Лицомер». Смеялись, вопили, водили хоровод вокруг всех этих реликвий, сваленных в кучу опрокинутых, разбитых. Присутствующий при всем префект полиции Бод имеет четкую инструкцию. Муниципальная гвардия не вмешивается в разве что придется спасти от самосуда предполагаемого иезуита. На следующий день, в то время как антиклерикальные волнения в отличной оркестровке распространяются на провинцию, грабит парижское архиепископство, глава которого либертинец и карлист одновременно, причем каждая из этих двух хипостасей другую не одобряет, К моменту, когда Александр оказывается на новом мосту, сено уже нагружено мебелью, книгами, ризами, сутанами, рясами. Никаких полицейских сил в поле зрения. Отдельно взятые национальные гвардейцы присоединяется к бунтовщикам. В толпе Александр узнает, в частности, Тьера и Шанана. Пассивное присутствие всех этих должностных лиц придавало мятежу у архиепископства оттенок, которого я никогда не встречал ни в одном бунте, ни ранее, ни позднее. Этот бунт не был одет в блузу, не отличался энтузиазмом, готовностью рисковать жизнью среди оружейной пристрелки и артиллерийской канонады, Он носил желтые перчатки, пальто, мундир, имел характер насмешливый и безбожный, разрушительный и оскорбляющий, хотя никакая опасность никому не угрожала, и, следовательно, не было оправдания ни разрушению, ни оскорблению. Это был бунт буржуазии, то самый безжалостный и самый подлый из бунтов. Испытывая отвращение и желая со всей возможной силой высказать свое неодобрение политике короля Груши, Александр именно в этот вечер пишет свое истинное прошение об отставке. Либо же, что тоже возможно,